Молча и неспеша двинулся к лопчатому дереву. Оба караульных ясно слышали громкий голос боцмана, находившегося от них на расстоянии нескольких шагов, так как тут же торопливо присоединились к товарищам. Томик сел на землю, привалившись спиной к дереву, внимательно огляделся по сторонам и, убедившись, что никто не может его подслушать, шепнул на английском языке. У меня очень мало времени, поэтому пусть черная молния выслушает меня внимательно. Сегодня утром я случайно помешал красному орлу предупредить тебя о засаде. Я хочу исправить причиненное мною невольно зло и помочь моему брату бежать отсюда. Ни один мускул не дрогнул на каменном лице Краснокожего. Он продолжал сидеть неподвижно, но когда Томок упомянул красного орла, индеец прошептал. — Ого! — я думал, Красный Орел предал меня. — Нет, Красный Орел не предал. Он вывихнул ногу, борясь со мной как раз тогда, когда Черная Молния подъезжал к одинокой горе. Пока Красный Орел собрался с силами и вскочил в седло, было уже поздно. — Может ли мой краснокожий брат открыть наручники, если бы у него был ключ? — спросил Томок. — Черная Молния смог бы это сделать. Слушай внимательно, черная молния, у меня уже есть этот ключик, но все дело в том, что я должен получить его обратно, чтобы не подвести твоего доброжелателя. О ком говорит мой белый брат? спросил индеец. — Мой краснокожий брат, ты видел молодую скво, которая приходила сюда со мной? Это она выкрала ключик для тебя. Так что мы сделаем? Маленькая белая роза получит ключик обратно прежде, «Чем я убегу отсюда?» — заявил черная молния после недолгого размышления. «Мой брат тоже живет в доме шерифа?» «Да, я и мой друг, его гости, а маленькая белая роза — это родственница шерифа. Видит ли мой брат два верхних окна на фронтоне дома?» «Вижу, луна как раз освещает их. Первое окно от нас — окно моей комнаты». «Второе — моей молодой приятельнице», — пояснил Томок. «Пусть мой брат опустит из окна шнурок так, чтобы он касался самой земли». Легкий рывок, значит, ключ уже привязан. И тут же черная молния исчезнет. «Как же ты привяжешь ключик?» — встревожился Томок. «Теряя на это время, ты не сможешь убежать». «Это мое дело. Если не смогу вернуть ключ, то и не убегу». «Черная молния – не белый человек, у него только один язык». Томок незаметно достал из кармана ключик. Улучив момент, когда охранники пили по второй кружке, бросил ключик на колени индейцу. Он видел, как руки пленника схватили сверкнувший ключ и ловко сунули его за пояс. Томок переждал, пока сердце начало биться нормально, и только после этого достал из кармана платок – и принялся старательно вытирать потный лоб. Боцман-Новицкий тут же уловил условный знак, бросил опустевшую бутылку и вместе со старшим и двумя полицейскими подошел к Томыку. Томык даже повледнел в тот момент, когда старший отряда наклонился к пленнику, чтобы проверить наручники. Снова два охранника уселись рядом с пленником. Свои длинные ружья они положили поперек скрещенных на индийский манер ног. Томак и Боцман поспешили в свою комнату. Юноша подробно рассказал Боцману о разговоре с черной молнией. Моряк счел решение индейца самым разумным выходом из создавшегося положения. Но так и не смог понять, как тот сумеет выполнить свое обещание. Ведь он обещал, что привяжет ключик к шнурку еще до побега. Чтобы сдержать слово, ему придется вручить ключик кому-то другому. Что же это значит? Разумеется, ломая голову над этой загадкой, Боцман и Томок успели спустить из окна длинный шнурок. После этого они сбросили с себя часть одежды, чтобы выглядеть только что выскочившими из постели. Потом они уселись на полу возле открытого окна. Конец шнурка Томок привязала к своей левой руке, чтобы вовремя почувствовать самое легкое подергивание – Боссман курил свою трубку. Время от времени они осторожно выглядывали в окно. Хлопчатое дерево, под которым лежал пленник, находилось в каких-нибудь тридцати метрах. Отблеск невидимого из окна костра падал к самому подножию дерева, вырисовывая темные силуэты двух неподвижно сидящих стражников. Так проходил час за часом. Только после следующей смены Караула события приняли иной оборот. Утомленные ожиданием, Томек и Боцман перестали разговаривать. Какое-то время они сидели молча, как вдруг Боцман приподнялся и выглянул в окно. Серебристая луна, пройдя по небу свой путь, исчезла за строениями. Раскидистое хлопчатое дерево окуталось ночной тьмой. Костер на бивуаке индейцев почти погас. Видимо, индейцы уже давно заснули, забыв поддерживать костер. Боцман наклонился к Томаку. — А ну, не спи, браток, — шепнул он. — Пусть я буду дырявой морской калошей, если сейчас не произойдет что-то. — Я не сплю. Будьте спокойны, — уверил Боцмана Томак. — Вы заметили что-нибудь интересное? — В том-то и дело, что ни черта не видно. Посмотри сам. Томак встал. и, не выпуская из рук шнурка, прижался к косяку окна. Осторожно выглянул. По прерии тянулся молочный туман. Ближайший кустарник, деревья и строения расплывались в белом облаке, приобретая нереальное очертания Огромное хлопчатое дерево как будто ожило. Ветви его затрепетали, то приближаясь, то отдаляясь. Кругом воцарилась зловещая тишина. Даже цикады смолкли. Неожиданно красное зарево сверкнуло сквозь туман. Кто-то, видимо, подбросил в костёрах охапку хвороста. Томок вздрогнул всем телом, хотя ни малейший шорох не закрался в тишину. Он уловил двухкратное подергивание за, ш... за шнурок. Томок подтолкнул стоявшего рядом боцмана и они быстро втянули шнурок. А на конце его они увидели маленький плоский ключ. — Ага, значит, малый нас не подвёл, — облегчённо вздохнул моряк. К Томаку сразу вернулось его обычное хладнокровие. — Я отнесу ключик, только бы с Сали не спала, — шепнул он. — Иди скорее и будь осторожен. Кто знает, что может случиться. Готово — Готово? — пробормотал боцман. — Уже отвязал. Ждите здесь моего возвращения. Томак снова вздрогнул от скрипа отворяемой им двери. Но времени не терял, босиком подбежал к комнате женщин. Не успел он взяться за ручку двери, как она тихо распахнулась, и в ней показалась фигура в длинной ночной сорочке. Томок облегченно вздохнул. — Томми, это длилось целую вечность, — шепнула Салли. — Ключик у тебя? — У меня, Салли, у меня. Все в порядке. Значит, заговор удался? — возбужденно спросила Салли. — Томми, ты просто гений! Ну, будет тебе Салли! Торопись! Девочка взяла ключ из его рук, словно клубок белого тумана, легко скатилась по лестнице. Вот она у двери кабинета. Но вдруг со двора донесся жуткий вопль. Сразу нескольких глоток ударили выстрелы. Неистовые вопли команда и пальба подстегнули Салли. Она приоткрыла дверь, скользнула в тёмный кабинет и в страхе застыла. За столом кто-то сидел. Салли затаило дыхание. Именно эта сторона дома выходила на двор, где горел костёр. Красноватые блики метались по комнате. За письменным столом сидел человек, подперев голову руками. В этот момент пальба усилилась. Человек сидевший за столом резко опустил руки и встал. Сли прикрыла рот, чтобы не крикнуть. Это был дядя, дядя Алан. Он не спеша взял со стола пояс с револьверами, медленно охватил им бедра. Сли пришла в себя, она бесшумно выскользнула из кабинета и припала к стене. Шериф прошел рядом. Но как только его шаги послышались на веранде, Салли вбежала в комнату. К счастью, ящик стола был приоткрыт. Рука коснулась холодной стали. Сунуть ключик в замок наручников — минутное дело. Заперла ящик, а о двери можно было не заботиться. Быстро вбежала по лестнице. Дрожа от нетерпения, Томик схватил ее за руку. — Ну что, Салли? — Ничего, Томми, ничего. «А ключ?» «Ну, положила на место!» шепнула она. «Господи боже! Что творится в этом доме?» воскликнула мадам алан выбежав в коридор со свечой в руке. Не успела она при виде Салли и Томака задать им вопрос, как бдительный боссман уже очутился в коридоре. Он тут же громогласно принялся успокаивать мадам алан «Не беспокойтесь!» «Уважаемая мадам Аллен, не беспокойтесь, наш прозорливый шериф был прав, нельзя слишком доверять индейцам, наверное, поссорились из-за чего-то, вот и вопят, будто с них кто шкуру сдирает, даже наши молодые люди и те проснулись, давайте лучше спустимся, узнаем, что случилось». Но как раз в этот миг яростные крики вперемешку с одиночными выстрелами стали отдаляться от дома. Глава шестая. Грозная тень. Много дней после этих событий единственной темой бесед в ранчо шерифа Аллана были таинственные обстоятельства, связанные с побегом черной молнии. Даже сами заговорщики были удивлены некоторыми подробностями побега. Разумеется, перед тем, как бежать, пленник должен был каким-то образом снять браслеты. К удовольствию заговорщиков, шериф не очень раздумывал над этим. Его больше беспокоило то, что среди индийских полицейских были единомышленники друзья черной молнии. Это было установлено во время дознания после побега пленника. Событие представлялись так. Караульные при чёрной молнии менялись каждые три часа. На рассвете старший полицейский проснулся, промокнув от сырого тумана, окутавшего прерию. Он решил укрыться одеялом и как раз в это время заметил, что костёр потухает. Подобной небрежности со стороны караульных, которые обязаны были поддерживать костёр, он не мог допустить, поэтому направился хлопчатому дереву, чтобы отчитать их. И в это время пленник вскочил, ястребом кинулся на дремавшего рядом полицейского и исчез в ближайших кустах. Громкий крик старшего от... отряда поднял на ноги всех полицейских. Они схватили карабин и бросились погоню за беглецом. Однако все поиски были заранее обречены на неудачу. Ночная темнота и туман совершенно закрыли кактусовую рощу и прерию. Хотя полицейские подбадривали себя выстрелами вслепую, ни один из них не был уверен, не наткнется ли на нож черной молнии. Первым пришел в себя и овладел волнением, вызванным бегством пленника старший отряда. Следы, оставленные черной молнией на земле, Сейчас нельзя было различить. Не желая, чтобы их затоптали, он приказал прекратить погоню. Обескураженные полицейские возвращались в ранчо, когда к ним вышел шериф Алан, Он сурово отчитал караульных, заратозейства и повел их кораль. По его мнению, черная молния не мог убежать пешим, а если была какая-то надежда поймать беглеца ночью, то только вблизи загонов. В корале индейцы установили, что не хватает двух лошадей, лошади черной молнии и одного из полицейских, наверняка его сообщника. шрифу пришлось отказаться от погони за черной молнией ночью. Как только взошло солнце, начались поиски. С присущей индейцем сноровкой краснокожие читались следы, оставленные на земле. Не было сомнения, что один из их товарищей помог пленнику бежать. Это он первый отошёл от хлопчатого дерева, подошёл к жилому дому, видимо, проверить, все ли спят, потом побежал к коралю. там приготовил коней. Старший отряда проснулся в тот момент, когда чёрная молния собирался нырнуть в заросли за своим сообщником. Видя приближающегося предводителя, пленник ударил ножом второго караульного и ушёл в кусты. Не теряя ни минуты, он побежал к загону, где его ждал сообщник с оседланными лошадьми. Дальнейшие следы привели шерифов в изумление. По его мнению, чёрная молния должен был бежать в Мексику, но следы говорили, что оба беглеца направились совсем в другую сторону. Что бы это могло значить? Неужели «Черная молния» приехал сюда по такому важному делу, что для его выполнения готов рисковать жизнью? Шериф во главе отряда полицейских поспешил по следам. Проехав по прерии около двух километров, шериф встревожился не на шутку. Следы вели прямо на северо-запад к ранчо индейца по имени Многогривый. Неужели «Черная молния» решила отомстить ему? Как только эта мысль пришла шерифу в голову, он тут же разделил свой отряд на две группы. Одна из них со старшим отряда должна была идти по следам беглецов, а вторая с шерифом во главе помчалась галопом напрямик к ранчо Многогривого. Причувствие не обмануло шерифа. Прибыв на ранчо, он увидел жену индейца над трупом мужа, убитая горем женщина отказалась что-либо объяснить. Более того, она осыпала Алана градом упреков, обвинив его в том, что именно он толкнул мужа на предательство и потребовала тут же покинуть ее дом. Шериф с удвоенной энергией пустился преследовать беглецов. Теперь помимо подозрения в подстрекательстве индейцев к бунту против белых, На черной молнии повисло обвинение в убийстве. За это его должна постигнуть суровая кара. Следы беглецов привели Алана к резервации – индейцев Мескалеро, которые принадлежали к племени Апачи и были связаны по крови с навахами. Здесь на каменистой земле следы терялись. Шериф связался с правительственным агентом – опекающим резервацию. Дальнейшие поиски они продолжали вместе, но безрезультатно. Индейцы были чрезвычайно сдержаны. Все в один голос утверждали, что никогда не слышали о черной молнии. Именно это заставило шерифа задуматься. Белые считали апачей злыми духами Дикого Запада, их легче всего было поднять на бунт. С полдня шериф и полицейские рыскали в резервации под различными предлогами, входили в индейские жилища, расспрашивали старых и молодых. Но следов беглецов не обнаружили. К вечеру шериф вернулся домой. Здесь его ждал капитан Мортон, который должен был доставить бунтовщика в форт Апач. Невеселый то был вечер для шерифа алана Капитан Мортон – сторонник крутой политики с индейцами, металл, громы и молнии на гражданскую администрацию резервации, обвиняя правительственных агентов в недопустимой, по его мнению, мягкости. Он считал, что для того, чтобы правильно решить проблему индейцев, необходимо всех краснокожих подавить в экономическом и моральном отношении. Уничтожение бизонов навсегда лишило индейцев свободного и независимого существования. Ведь бизоны на протяжении многих веков были основным источником существования индейских племен. Однако и голод не лишил краснокожих воинов их дикости. Дома, построенные для них белыми, они превращали в кладовые, а сами продолжали жить в нищенских вегвамах. Не хотели они носить и одежду, доставляемую правительством. Обрезали штаны, делали из них обмотки. Капитан Мортон доказывал, что только строгое выполнение распоряжения, изданного в Вашингтоне в 1896 году, могло вынудить индейцев забыть их старые обычаи. По этому распоряжению все мужчины должны носить Коротко остриженные волосы, так как считала, что длинные волосы – последнее звено, связывающее индейцев с прежними обычаями. Многие краснокожие воспротивились распоряжению, а значительная часть правительственных агентов не сумела применить силу. «Вот вам и результат ваших поблажек», – сердито говорил капитан Мортон. Индейцы в резервациях исполняют танец духа, скрывают вражеских эмиссаров, а среди якобы лояльных полицейских находятся предатели, помогающие бежать таким бандитам, как «Черная молния». Настанет день, когда власти пожалеют, что отняли у армии управление резервациями. Боцманы Тумык, хотя и не были согласны с мнением капитана Мортона, не вмешивались в спор – По понятным соображениям они не стремились обращать на себя внимание. Зато мадам Алан не скрывала возмущения. Она прямо заявила, что недлинные волосы, а несправедливость вынуждает индейцев к самозащите. Шериф с некоторыми доводами мадам Алан был согласен. Поэтому Мортон покинул ранчо в сильном раздражении. Прошло несколько дней. Черная молния... пропал, словно в воду канул. Жизнь шла своим чередом. На ранчо Аллана перестали интересоваться судьбой беглеца и вскоре совершенно о нем забыли. Приближалось время клеймить скот, пасущийся на обширных пастбищах. Скотоводы готовились сгонять стада, чтобы пометить тавром подружший молодняк и отобрать часть скота для продажи. Поэтому шерифу Алану, Часто приходилось выезжать на пастбище, где паслись его стада. По старому обычаю, после клеймения скота устраивали различные состязания ковбоев. В числе этих состязаний были верховые скачки. И вот эти игры, называемые в Америке Родео, целиком захватили таких заядлых спортсменов, как Томек и Боцман Новицкий. В одном из табунов шерифа выделялась быстротой молодая кобылица, отлично объезженная старым лошадником-индейцем. Правда, у неё был один недостаток – пугливость и нервность. Поэтому садиться на неё мог только тот, кто умел решительной мягкостью заслужить привязанность животного Подобно своему отцу, Томок был искренним другом животных. Никогда его не влекла бессмысленная бойня вместо охоты, куда больше удовольствия доставляло ему приручение диких животных, к чему у него были необычайные способности. Когда шериф впервые показал Томику великолепную кобылицу, тот был совершенно очарован, а лошадь стригла ушами, раздувала ноздри, принюхивалась к чужому человеку, нервно била копытами. Не обращая внимания на предостережение шерифа, Томок смело подошел к лошади. Мягким движением положил левую руку на дрожащее ноздри мустанга, а правой нежно погладил по шее. Почувствовав ласку, кобелица успокоилась. Томок отстегнул шпоры и легко вскочил на спину лошади. Кобелица послушно пробежала вокруг кораля. а Томак, сидевший без седла, управляя ею только коленями, как это делают индейцы. Удивленный шериф предложил Томаку принять участие в большом родео. Алан был опытным коневодом и прекрасно знал, что хороший наездник на скачках – половина успеха. Услышав это лестное предложение, Томак не стал скрывать свою радость. Все коневоды стремились найти для своих фаворитов лучших наездников, а ведь кобылица была любимицей Аллана. Сознавая большую ответственность, Томок стал тщательно готовиться к состязаниям. Скачки должны были происходить на дистанции 10 миль по открытой прерии. Поэтому Томок ежедневно делал на своей лошади длительные прогулки. Спустя 10 дней после бегства черной молнии он направил мустанга к одинокой горе на границе с Мексикой. В глубине души он уже давно искал встречи с Красным Орлом, но спрашивать о нем у шерифа опасался, потому что это могло бы вызвать у Алана подозрение, хоть теперь уже не было уверенности в том, что шериф ни о чем не догадывался. Ведь он же в ту памятную ночь мог заглянуть в ящик письменного стола и обнаружить отсутствие ключа в запасной паре браслетов. Но если бы он ничего не подозревал, Тогда должен был больше интересоваться, как же пленнику удалось снять кандалы. А он, как ни в чем не бывало, занялся повседневными делами, словно знал, кто сыграл с ним эту шутку. Салли категорически утверждала, что дядя только тогда направился к индейским полицейским, когда вторично услышал выстрелы. Потому-то Томок и предпочитал не расспрашивать шерифа о Красном Орле. Если молодой индейец действительно работал у Алана ковбоем, то рано или поздно они встретятся, не возбуждая ни у кого подозрений. Мустанг с развивающейся белой гривой шёл мерным галопом. Необычайно легко и изящно перескакивал провалы, колючие кактусы, растущие кое-где среди кустов цветущего шалфея. пурпурным ковром, покрывавшего всю бескрайнюю прерию. Прижав маленькие красивые уши, кобылица, казалось, сама наслаждалась скоростью. Томок был восхищен ловкостью, умом и выносливостью лошади. Несмотря на то, что ее шерсть взмокла от пота, дыхание оставалось ровным, как в начале бега. Интересно, как она пройдет эти десять миль на Родео? Ему ужасно хотелось, чтобы кобылица алана обошла лошадей других скотоводов. Когда до подножия горы оставалось около двухсот метров, Томок заметил красного орла, стоявшего на скале. Пониже паслась его лошадь. Молодой индейец тоже заметил белого юношу. Он несколько раз махнул рукой, потом соскочил с камня и побежал ему навстречу. Томок натянул поводья. Мустанг, придя ушами, остановился перед индейцем. Томах соскочил с седла и протянул руку молодому приятелю. Они обменялись рукопожатием. — Угах! Как хорошо, что ты, мой белый брат, приехал сюда. Я уже несколько дней жду тебя по утрам вблизи этой горы, — сказал Навах. Я тоже хотел встретить моего брата, но мне надо было соблюдать осторожность, чтобы не возбудить подозрений шерифа Аллана, — ответил Томок. — Я рад, что ты уже не хромаешь. — Я не могу еще ступать на эту ногу, но это ерунда, — улыбнулся индеец. — Нам надо о многом поговорить, только сначала займусь лошадью, — сказал Томок, ослабляя подпруги. Пучком травы он тщательно вытер лошадь. Молодой новах взглядом знатока оценил ее. — Огах! У моего брата резвый мустанг, — сказал он. Я смотрел, как он идет в прерии. Может, лететь в перегонку с ветром. — Это лошадь шерифа алана В ближайшем Родео я поеду на ней, — сказал Томок. — Мне так охота выиграть! Мустанг хороший, но скачки дело нелегкое. На Родео выйдут лучшие лошади со всей округи. Даже мексиканские коневоды вызвались принять участие, а среди них Дон Педро, а у него отменные скакуны, — говорил Красный Орел. — Я знаю, что это не нелегкое дело, потому и хотел бы победить. Приятели уселись на землю рядом с обломками скал. Некоторое время они молча глядели друг на друга. Первым заговорил молодой новах Мой белый брат приобрел двух друзей — на которых может положиться в любое время. — О ком ты говоришь? — живо спросил Томов. — О Красном Орле, хотя ты, наверное, думаешь, что я еще не очень опытный воин, и о Черной Молнии. — Я вовсе не считаю Красного Орла неопытным воином. Даже самые опытные воины ошибаются. — И я очень хотел бы стать твоим другом, — заверил индейца Томов. «А что касается чёрной молнии, то дело не так просто. Я оказал ему небольшую услугу, потому что невольно виноват в том, что его взяли в плен. Ведь мой краснокожий брат хотел тогда предупредить чёрную молнию о засаде». «Мой белый брат сказал правду. Красный орёл должен был предупредить чёрную молнию». «Ты потом виделся с ним?» «Красный орёл видел чёрную молнию». Если бы мой брат не объяснил ему, почему я не успел предупредить его о засаде, я погиб бы так же, как предатель многогривый. На своих врагов черная молния налетает, как гром. Мой белый брат спас мою честь и жизнь. Это был мой долг выяснить неприятное недоразумение. Но я не уверен, правильно ли поступил, помогая черной молнии, По мнению шрифа он подбивает индейцев на восстание против белых. Мне это кажется не очень разумным. — А если бы индейцы явились на твою родину и захотели лишить тебя всего, что великий Маниту дал тебе и твоим отцам, разве ты не схватился бы за оружие, чтобы отстоять себя? — спросил Навах. — Ты прав, — согласился Томок. — Но белых больше, и у них лучшее оружие Вы ничего не поделайте с ними. Начинать войну — безумие. Это только ускорит вашу гибель. Если краснокожие братья прекратят междоусобную борьбу и объединятся для совместной защиты, то они станут сильнее белых. Помни, что оружие можно купить за золото. Так говорят индейцы, сторонники танца духа. Не повторяй этого при белых. Если не хочешь потерять свободу, печально ответил Томек. Он уже не сомневался, что молодой индейский друг состоит членом Тайного Союза. Великий отец из Вашингтона обещал нам землю и свободу, но другие белые нарушают все договоры. Ты должен познакомиться с моими краснокожими братьями, и тогда перестанешь плохо о нас думать. Последние слова индейца особенно обрадовали Томека. Красный орел мог помочь «Завязать отношения с индейцами, а без этого нельзя выполнить поручение Гагенбека». «Может Красный Орел провести меня в резервацию?» — спросил Томок. «Я ждал здесь несколько дней, чтобы предложить это моему брату», — ответил молодой индейец. «Старейшины племени Апачи и Навахов хотят познакомиться с моим белым братом». «Как старейшины твоего племени узнали обо мне? Ты говорил с ними?» «Красный орел слишком молод, чтобы беседовать с воинами из Совета старейшин», – ответил Навах. «Нет, кто-то другой велел им пригласить моего брата в наши вигвамы? Томок был поражен. Кто бы это мог приказывать Совету старейшин двух самых воинственных индийских племен? Неужели Алан и в самом деле напал на след революционной организации? Томык искосо взглянул на краснокожего товарища. Юный индиец неподвижно сидел, упершись в колени скрещенных ног. Взгляд его, казалось, бесцельно блуждал по широкой пурпурной прерии. Но какое-то чувство подсказало Томыку, что индиец внимательно наблюдает за ним. Не желая оставаться дальше в неведении, он спросил. «Это черная молния приказал пригласить меня в резервацию». Ох Кроме того, он оставил известие для тебя. — Какое известие? Красный орел не знает, но моему брату скажут, это старейшины племени. Инстинкт вторично подсказал Томыку, что краснокожий говорит неправду. Ему показалось, что, несмотря на яркие лучи солнца, на прерию спустилась грозная тень, похожа на огромную фигуру черной молнии. Пурпур -пур шалфея отливал кровью. Несмотря на сильную жару, необычный холод пробежал по телу. Он вздрогнул точно пробудившись вдруг от страшного сна. Странное видение тут же исчезло. Это только одинокая высокая вершина бросала бесформенную тень на залитую светом прерию. И кусты пурпурного шалфея, колыхаясь под легким дуновением ветерка, производили впечатление волнующегося Красного моря. С обычной беззаботностью Томок быстро отделался от неприятного впечатления. Ведь не он же виноват в несчастье индейцев. Он от чистого сердца желал им вернуть хотя бы часть своей земли и свободу. Так пусть же танец духа не даёт спать Янке, а Томоку и его друзьям нечего опасаться. черезрез несколько недель не вернуться в англию, оставив американский континент с его обитателями их собственной судьбе. размышляя так, томок улыбался про себя, ну что это он занялся какими-то предзнаменованиями, ведь его личные дела складываются превосходно. Скоро он познакомится с интересующими его индийскими воинами. С помощью «Красного Орла» он наймет группу индейцев для поездки по Европе. И вскоре после Родео вместе с ними вернется к отцу. «Когда мы отправимся в резервацию?» – спросил Томат. «Завтра я жду моего брата у тополиной рощи на берегу ручья. Заранчо!» – ответил индейец. «Когда я застану там моего брата?» И я буду у ручья во время утреннего водопоя. — Это значит около шести утра? — Хорошо, я буду непременно. Глава в резервации Мискалеро. Красный орёл сдержал слово. На следующий день, около восьми часов утра, юноши уже были возле дома правительственного агента — управляющего резервации индейцев Мескалеро из племени Апачи. Именно здесь, несколько дней тому назад, шериф Аллан безуспешно искал бежавшего пленника. Знаменитые Апачи и Навахи так сильно интересовали Томека, что он почти забыл о чёрной молнии. Красный Орёл повёл Томека к агенту, без разрешения которого белым людям нельзя было посещать индейскую резервацию. Как раз сейчас был период распределения провианта среди индейцев. По взаимному договору правительство Соединенных Штатов было обязано поставлять индейцам, живущим в резервациях, продовольствие и одежду. Следует заметить, что поступали они очень нерегулярно или в недостаточном количестве, а некоторые недобросовестные агенты грели себе на этом «руки», лишая индейцев полагающегося им пайка. В этот день правительственный агент резервации Мескалеро-Апачи был в затруднительном положении. Продовольствие поступило очень мало, а в резервации уже давно царил голод. Бесплодная каменистая почва не позволяла индейцам заниматься ни земледелием, ни скотоводством. Правительственный агент лично делил скромные запасы, наблюдая за тем, чтобы индейские стражники не злоупотребляли своей властью. Он знал, что голодные индейцы способны на все, тем более, что часть Мескалеру, по-видимому, сочувствовала мятежному смутьяну черной молнии. Итак, а Агент занимался распределением провианта, когда Томок обратился к нему за разрешением посетить резервацию. Хорошо, что как раз в этот момент получал свой рацион один из старейшин племени. Он выслушал объяснение Красного орла, согласился, и агент не стал отказывать гостю шерифа Алана. Как только Томак очутился на территории резервации, он сразу убедился, как мало он знал до сих пор о бытии и обычаях индейцев. У многих европейцев сложилось ошибочное представление об одежде и жилище североамериканских туземцев. Считалось, что индейцы носят длинные, расшитые бусами, закрывающие ноги и живот, штаны. рубашки, макосины и больше всего бросающиеся в глаза военные головные уборы, украшенные орлиными перьями. Томак полагал также, что индейцы живут исключительно в шатрах, обычно называемых вигвамами. Увидев теперь первый характерный конусообразный индейский шатер, он тут же задержал лошадь, чтобы глядеться в живописный рисунок на его покрытии из бизоновых шкур. Рисунки передавали погоню за Авапити. Я и не знал, что вегвамы так хорошо украшены. Я думал, что они вроде обыкновенных шатров. А теперь вижу, что построить вегвам не так просто. — Почему мой белый брат называет Типи вегвамом? — удивлённо спросил Красный Орёл и тут же объяснил. — Многие белые не могут отличить Бигвам от Типи, то, что вы называете на своем языке шатром. Мы знаем под названием Типи, а оно пришло к нам от индейцев докота А ты знаешь, что с Типи связана интересная легенда? — Какая? Расскажи! Один индейец после охоты прилег отдохнуть в тени хлопчатого дерева. Ветер швырял на него с ветки листья. Индеец поднял один из них и нечаянно свернул его воронкой. И тут же у него появилась мысль построить жильё такой же формы, и так появился типи. — Что же тогда вы называете вигвамом? — спросил Томат. — Вигвамы отличаются от типи формы и материалов, из которого их строят. Вегвам не так легко переносить с места на место, как типи, поэтому у кочевых племён чаще бывают типи, а не вегвамы. Индеец ставит вегвам только тогда, когда намерен поселиться в этой местности надолго. Сначала из столбов и молодых деревьев делают скелет, который покрывают материалом, какой в этой местности есть под рукой. На Дальнем Севере вигвам покрывают шкурами, Карибу на юге пальмовыми листьями, корой, циновками из тростника или раствором глины самхом Иногда этот остров просто обкладывают землей. Посмотри направо. Этот молодой индейец собирается завести свой семейный очаг и уже начал постройку Вигвама. Томок внимательно рассмотрел примитивное строение, название которого ошибочно относил к типе. столь характерному для большинства кочевых индейцев, населяющих обширные равнины. Они двинулись дальше. Красный орёл, как и обещал, охотно показывал своему другу всякие достопримечательности. Приводя пояснения Томак понял, что его проводник уже прошёл какое-то посвящение, так как уже был осведомлен в истории индейских племён. Смышленый и любознательный белый юноша охотно пользовался случаем, чтобы пополнить свои знания о коренных жителях Америки. Из беседы с Красным Орлом он узнал, что до прибытия белых индейцы жили в селениях, разбросанных по всему американскому континенту. Образ их жизни зависел от местности, хотя все индейцы принадлежали к одной расе, но во многом Разнились по обычаям, языку и уровню цивилизации. Одни были первобытными охотниками, другие – земледельцами. А в Мексике, Центральной Америке и Перу процветали густонаселенные города и государства с хорошо налаженным управлением. В государствах майев, ацтеков и инков индейская цивилизация достигла наивысшего развития. Индейские племена, обитавшие на территории нынешних Соединенных Штатов, были столь же разнообразны, как и в других местах американского континента. Говорили они на разных языках. Иногда представители соседних племен не могли даже понять друг друга. Чтобы преодолеть эти трудности, индейцы изобрели язык жестов, который оценивают сейчас как великолепнейшую форму мимического языка. Первоначальный язык жестов облегчал даже объяснение с белыми, пока большинство индейцев не выучились английскому языку. Кроме того, племена краснокожих разнились одеждой, ремесленными изделиями, способом постройки жилищ и обычаями. Лесные индейцы жили в селениях, укрепленных оградами из заостренных столбов. Каждое такое селение состояло из определенного числа вигвамов, отличающихся от типи индейцев из прерий, от длинных иракетских строений со остроконечными крышами и от хижин племени от жибве, чем-то сходных с деревенскими хатами. Племена отличались и одеждой. Некоторые индейцы, например, калифорнийские, совсем или почти совсем не носили одежды, Индейцы племени Пуэбло шили одежду из хлопчатобумажных тканей, а индейцы в городах, живущие в прериях, из мягко выделанных шкур, украшенных бахромой и бисером. Для большинства европейцев индейец – это житель равнинных прерий между скалистыми горами и рекой Миссисипи. Потому что как раз эти индейцы, благодаря своей численности и героическим подвигам, Больше других врезались в память белых, так что часто европейцы всех индейцев считают похожими на них. В Аризоне и Нью-Мексико, где находился томок, обитали три группы индейцев – оседлая поэбла, кочевые Апачи и Навахи. Все они теперь живут в той же самой местности, где их впервые обнаружили испанцы во время своих экспедиций. В противоположность мирным Пуэбло, которые занимались земледелием и жили в каменных селениях, построенных на возвышенностях, апачи и навахи жили охотой и собиранием диких ягод. Кроме этого, эти воинственные племена пополняли свои запасы грабежом мирных трудолюбивых соседей. Когда мексиканцы захватили южную часть Северной Америки, апачи и навахи начали жестокую борьбу – с мексиканскими колонистами, приносившую им богатую добычу. После того, как Аризона и Нью-Мексико были поглощены Соединёнными Штатами, оба племени выкопали военный топор против американцев, которые бесцеремонно забирали лучшие земли. Апачи и Навахи с особой решимостью противились заключению их в резервации – с необыкновенным мужеством борясь за свою свободу. Случалось иногда, что несколько апачей держали в страхе целое поселение колонизаторов. Нельзя удивляться о борьбе краснокожих, ведь всякое ограничение свободного кочевья по прерии означало для них конец привычного образа жизни, который они вели на протяжении многих веков. Заключение в резервации вызвало у Апачи и Навахов голод и невероятное лишение. Поэтому время от времени среди них возникали недовольство, смуты и восстания. Теперь Том их своими глазами увидел бедственное положение индейцев. Апачи, как и прежде, в основном жили в полукруглых жилищах, а Навахи в чем-то напоминающем домике, которые они звали Хоган. Строился хоган так. Стены складывали из брёвен в форме шестиугольника. Сверху, концами к центру, настилали балками, оставляя небольшое отверстие для дымохода. Стропила эти покрывали толстым слоем адобы, то есть саманного кирпича. Некоторые навахи довольствовались летом жилищем, состоявшим из одной стены – защищающие от ветра, сплетённой из травы или кирпичной. Только немногие, принадлежащие к старейшинам племени, строили настоящие типи, покрытые, как в старину, хорошо выделанными бизоньими шкурами. Скот у обитателей резервации был убогий, немного рогатого скота паслось на скудной траве, Зато совсем неплохо выглядел небольшой табун мустангов. Лошади, по словам Красного Орла, были гордостью его племени. Видно было, что прежние воины больше всего заботятся о своих скакунах. После того, как Томок достаточно насмотрелся на жилище, на мужчин, праздноваляющихся в тени, и на женщин, выполняющих всю хозяйственную работу, Красный Орёл вёл его в самый большой в резервации Типи. Том их сразу догадался, что это жилище вождя. Типи был куда больше других, а на верхушке его развивался флаг Соединённых Штатов. В центре Типи горел костёр, обложенный камнями. В подвешенном на нём котелке варилось мясо. Под сводом шатра клубились серое облачка дыма и пара. Немногочисленная глиняная посуда, ружья, патронташи, луки, колчаны с оперёнными стрелами, кожаные круглые щиты и томогавки лежали на деревянных козлах. На шкурах бизонов и олени или на цветистых одеялах сидели старейшины племени. Чуть стороне стояла тренога, который был подвешен мешочек со снадобьем и трубкой. Головной убор богато украшенные орлиными перьями и связки человеческих скальпов. Рядом с треногой сидел вождь племени Зоркий Глаз, которого звали так потому, что у него была подзорная труба. При виде скальпов Томок слегка насторожился, но вождь Зоркий Глаз встал и важно протянул ему правую руку. Затем Томок поздоровался с остальными индейцами Их звали Старый Бизон, Сломанный Томогавк и Хитрый Лис. Они сидели полукругом, лицом к входу справа от вождя. Зоркий глаз пригласил Томака сесть слева от него, желая этим подчеркнуть почетный прием. Рядом с Томаком скромно примостился Красный Орел. Томак при виде этого несколько удивился, как помнил слова молодого друга о том, что тут еще слишком молод, чтобы разговаривать со старейшинами. После длительного молчания вождь зоркий глаз сказал, «Старейшины нашего племени хотят заключить дружбу с молодым бледнолицым братом, который за один день совершил два героических подвига. Немногие из опытных воинов могли бы совершить это». Томор кашлянул, смущенный похвалой старого вождя, и ответил. — Я не знаю, каких поступках говорит вождь, зоркий глаз. — Мой бледнолицый брат отличается скромностью воина, привыкшего к подвигам. Это большое достоинство, — ответил зоркий глаз. Все меньше встречаются теперь людей и отважных, и благородных одновременно. Я напомню деяния моего бледнолицевого брата. Во-первых, мой брат был вызван красным орлом на смертельную борьбу. Приняв вызов, мой белый брат не прибегнул к своему оружию, хотя имел на это право и победил противника голыми руками. Это приносит больше чести, чем убийство врага. Во-вторых, мой брат помог великому вождю его он убежать из плена, сулившего бесславную смерть, великий отец Ирина. из Вашингтона награждает своих воинов за героические поступки яркими кружочками, на языке белых медалями. Индейцы иначе отличают заслуженных воинов. У нас о храбрости говорит головной убор. За каждый достойный поступок совет старейшин имеет право присвоить куб, то есть награду в виде орлиного пера. Орел – самая большая из всех птиц, и проявляет необыкновенную отвагу в борьбе. Поэтому-то орлиные перья для индейца то же самое, что медали для бледнолицых. Мой бледнолицый брат вполне заслужил высокую награду. За убийство и скальп врага он получил бы один куб, но за победу над противником голыми руками, за отвагу и благородство ему следует дать два куба. Согласен ли совет старейшин с моими словами? Индейцы по очереди выразили согласие, одновременно восхваляя отвагу молодого бледнолицого брата. Только Красный Орел не произносил ни слова, потому что был здесь всего лишь свидетелем подвигов Томека. Когда все воины высказали свое мнение, вождь Зуркий Глаз продолжал. «Совет старейшин присвоил моему брату два орлиных пера. Теперь следует наградить второй подвиг за бескорыстную и успешную помощь великому и заслуженному вождю черной молнии. Предлагаю наградить моего бледнолицего брата еще тремя орлиными перьями. Пусть мои краснокожие братья скажут, что они думают об этом». Снова старейшины единогласно признали за Томиком право носить еще три орлиных пера, после чего вождь Зоркий Глаз заявил, что обладание пятью куб ставит Томика в ряд наиболее заслуженных воинов. Наступил торжественный обряд – курение трубки мира и дружбы. Раскуривание трубки у индейцев – церемония преимущественно религиозная, совершаемая в торжественных случаях. Трубку курят, чтобы умилостивить стихийные силы природы, спастись от неприятеля, либо склонить на свою сторону сверхъестественные силы в разных важных делах. Наиболее известны были так называемые по-английски «medicine pipes» – врачующие трубки. Их курили, чтобы прогнать болезнь и носили во время войны, чтобы побеждать врагов. Другие трубки – или их чубуки по верованиям индейцев были наделены священной силой их называли